Глава 38. Эллори. Суббота, 26 октября. Теплая и надёжная рука Малкольма лежит в моей руке. Листья порхают вокруг нас, как громадные конфетти, а небо яркое, сияющее синева. Прекрасный день. Один из тех, что заставляют тебя думать, что все будет хорошо. Несмотря ни на что, действительно происходит и хорошее. Пока Сейди была в городе, они с бабулей нормально общались, реально общались. Они по-прежнему плохо понимают друг друга, но, наконец-то, есть ощущение, что обе они хотят попытаться все наладить. После возвращения в Гамильтон-хаус ни разу не звонила вне расписания. Всего восемь дней прошло, но тем не менее. Крохотными шажками все движется в нужном направлении. Бабуля и Сейди согласились, что нам с Эзрой лучше доучиться последний год в Эхаридже, даже если Сейди выпишут в январе с хорошими показателями. «Я совсем не против». Я создала уют в своей спальне. В прошлые выходные купила несколько эстампов в рамках на художественной ярмарке и повесила фотографию, на которой мы с Эзрой и Мия с Малкольмом. Плюс мне нужно сдать тесты, посетить разные колледжи, поближе познакомиться с братьями и сестрой и может сходить на свидание с Малкольмом. Я едва не открылась ему сейчас. Я хотела. Но как только я произнесу эти слова, взять их обратно уже не получится». И хотя я почти полтора месяца пыталась разоблачить ложь в Эхо Риджи, единственное, о чем я могу думать после того дня в подвале у Нильсонов, так это о том, что некоторые секреты лучше не раскрывать. Убежденность Сейди в том, что она бросила свою сестру-близнеца в ночь ее исчезновения, едва не погубила мою мать. Ясно, что она никогда с этим не справится. Мне тяжело видеть, как мой брат улыбается и шутит на вечеринке, и знать правду. Нас не должно было быть... Я крепче сжимаю руку Малкольма, чтобы отогнать холодок, который пробегает у меня по спине каждый раз, когда я вспоминаю голос Питера, шепчущий рядом с моим ухом. Я жалею, что расслышала его слова, потому что остаток своей жизни я буду надеяться, что он никогда не повторит их. Слова, которые, как он думал, я унесу в могилу. «Я принял ее за твою мать». «Выражение признательности». Если написание первой книги — это акт веры, что когда-нибудь кто-то еще, кроме твоей семьи и друзей, захочет прочесть твои тексты, написанные второй книге – акт воли. Конечно, одна я бы не справилась. Я выиграла в литературную лотерею, заполучив для своего дебюта «Один из нас лжёт» такую команду, и их невероятный талант и преданность делу послужили основой появления романа «Двое могут хранить секрет». Я никогда не смогу в полной мере выразить благодарность своему агенту Розмари Стимула. Вы не только причина того, что я зарабатываю на жизнь любимым делом, но еще и неутомимая защитница, мудрый советник и спокойствие при любой буре. Я глубоко признательна вам, Элисон Рэмчик, за непоколебимую честность, вашу веру в меня и за то, что вы просыпались среди ночи, думая о моих героях не меньше, чем я». Я благодарна моему необыкновенному редактору Кристи Марину. Я благоговею перед вашей сверхъестественной способностью видеть суть книги и точно знать, что ей нужно. Каждый шаг этого процесса вы превратили в удовольствие, и благодаря вашей проницательности данная история в итоге получилась именно такой, какой я хотела ее видеть с самого начала. Мои издатели — Беверли Хоровиц, Барбара Маркус и Джудит Ход. Спасибо вам за теплый прием в Делакорте Пресс и за ваше руководство и поддержку в процессе создания обеих моих книг. Спасибо вам, Моника Джин, за бесконечное терпение и необыкновенную проницательность. Вам, Элисон Импи, за бесподобный дизайн обложки. Вам, Хиттер Хьюз и Колин Феррингем, за ваше пристальное внимание. И вам... «Эйша Клауд» за замечательную рекламную кампанию и за то, что в любое время отвечали на мои письма и сообщения. Как бывший маркетолог, я восторгаюсь группой продаж и маркетинга, с которой мне посчастливилось работать в отделе детской книги издательства «Рэндом Хаус», включая Фелисию Фрейзер, Джона Адама, Джулс Келли, Келли Макголли, Кейт Китинг, Элизабет Уорд и Кейлу Рейзи. Благодарю Penguin Random House UK, включая генерального директора Франческу Доу, директора по издательской деятельности Аманду Пантер, главного редактора Холли Харрис и занимающейся маркетингом, рекламой и продажами «Команду мечты» в лице Джеммы Ростил, Харриет Вен и Кэт Бейкер за то, что они так скрупулезно занимались моими книгами в «Соединенном королевстве». Также спасибо Клементине Гейсман и Элис Натали из Ассоциации международного права за помощь моим героям в путешествии по планете. Я не смогла бы осилить свой дебют и вторую книгу без моих подруг-коллег Эрин Хан и Мередит Айленд. Спасибо вам за дружбу, за то, что праздновали все успехи и сочувствовали всем неудачам, и за то, что читали бесчисленные варианты этой книги, пока я не добилась желаемого результата. Еще спасибо вам, Кит Фрик, за ваши проницательные и вдумчивые замечания в процессе создания книги. Я благодарна Бостонской группе детской литературы, за наше сообщество и за всех современных писателей, создающих в том числе триллеры, с которыми я познакомилась и которые вдохновляли, мотивировали меня и сделали мою карьеру более интересной, включая Кэтлин Глазгоу, Кристен Орландо, Тифани Дид Джексон, Келли Барорига, Сэндью Мэннон, Фила Стэмпера и Кару Томас. Глубочайшая благодарность моей семье и со стороны Мадельё, и со стороны Макманусов за поддержку и за то, что всем встречным вы советовали покупать мои книги. Особая благодарность моим маме и папе за помощь, когда мне приходилось уезжать, Лин за то, что была моей опорой, и Джеку, который вдохновляет меня». Наконец, спасибо моим читателям за то, что они любят проводить свое свободное время в компании моих историй. Читали Александр Зачиняев и Елена Греб.